в котором главным образом указывалась необходимость полной унии и выражалась надежда на немедленное ее завершение. В следующие дни посольские сенаторы совместно с послами совещались, каким образом начать с Литвою дело об унии, и выбрали из своей среды для этого дела несколько депутатов, в том числе архиепископа Гезненского Уханского, епископа Краковского Подневского и канцлера Дембинского. Но литовские сенаторы в начале Сейма под разными предлогами уклонялись от общих заседаний с польскими сенаторами и вели свои отдельные заседания в другой зале. На приглашение польских сенаторов прийти в общую залу, в которую двери для них отперты, воевода Веленский Николай Радивил вежливо ответил, что действительно двери отперты, но их преграждает решетка, через которую мы никак не можем пройти к вам, разве король снимет ее? Под этой мысленной решеткой разумелись польские посягательства на литовскую самобытность, которые должны быть устранены королем. Другими словами, магнаты литовские только тогда соглашались приступить к переговорам о Бунии, когда король, подобно своим предшественникам, обяжется сохранить в целости границы литовского государства со стороны Польши и подтвердить их статутовые права относительно того, чтобы чины, должности, аренды и наследственные пожалования не давались чужеземцам, то есть полякам, а давались бы только природным литвинам и русским. Сообразно сим, литовцы представили сейму письменное заявление о тех условиях, На которых они согласны заключить унию. 1. Свободный выбор государя общим сеймом, который должен происходить где-либо на границе Литвы с Польшей. 2. Отдельное коронование его в Кракове, Королевской, а в Вильне Великокняжеской короной вместе с присягой на сохранение литовских привилегий 3. Оборона обоих соединенных государств общими силами 4. Вальные сеймы должны происходить по очереди то в Польше, то в Литве. Пятое. Отдельные высшие чины и должности сохраняются в Литве неприкосновенно. Шестое. Поляки в Литве и литвины в Польше могут приобретать движимое и недвижимое имущество, но всякие светские духовные должности и земские уряды в Литве могут занимать только ее уроженцы. Седьмое. «Монета отдельная, но одинаковой стоимости» и прочее. К своему заявлению литовцы приложили выписки из привилегий, данных им великими князьями Казимиром, Александром, Сигизмундом I и Сигизмундом Августом по второму статуту. В этих выписках повторялось обязательство не умалять великое княжество литовское ни в его достоинстве и прерогативах, ни в его границах. Присем литовцы просили поляков, чтобы те также письменно изложили им свой проект унии. Просьба эта повела ко многим и весьма оживленным пререканиям между польскими сенаторами и послами. Сенаторы, со своей стороны, составили ответную записку, в которой указывали на другие акты и привилегии прежнего времени, преимущественно на Городельскую унию Егелла и Витовта – на привилегии Александра 1501 года и на Варшавский рецесс 1564 года, на основании которых и сочинили проект слияния Литвы с Польшей. Но в посольской избе эта записка вызвала сильное разногласие. Одни соглашались на нее, другие не хотели давать никакого письменного ответа литовцам, называя такую переписку проволочкой времени. Они требовали чтобы литовцы сами явились в общие заседания, и здесь непосредственно совещались об унии, к чему хотели принудить их с помощью короля. Третьи, по своему усмотрению, переделывали сенаторский проект. На заседании 8 февраля, когда посольский маршал Чарнковский склонил послов согласиться на проект сенаторов, краковский писарь Кмита прервал его и начал говорить что на том останется пятно, кто желает записи. Произошел шум, чтобы водворить тишину, Чарнковский стучал своим жезлом».